Глава 12. Живите великой жизнью. Единственная истинная мера успеха – это соотношение между тем, что мы могли бы сделать и кем мы могли бы быть с одной стороны, и тем, что мы на самом деле сделали и кем стали с другой. Герберт Уэллс. Закон соответствия, пожалуй, можно назвать самым важным из всех, определяющим успех или неудачу в жизни. Как уже говорилось в предыдущих главах – Суть его состоит в том, что внешний мир человека является отражением его внутреннего мира. Другими словами, кем бы вы ни считали себя в душе, вы скоро обязательно увидите плоды собственных представлений в реальном мире. Когда вы меняете образ своего мышления, тем самым вы меняете и всю свою жизнь. Этот закон применим ко всему, что вы делаете. Ваш уровень знаний и подготовки определяет комфортабельность и уют вашей жизни, а также доход и успех в карьере. Ваш внутренний мир непосредственно определяет качество дружественных контактов и межличностных взаимодействий. От вашего отношения к собственному здоровью и физической форме зависит состояние вашего тела. В соответствии с внутренними убеждениями и ожиданиями вы занимаете позицию во внешнем мире и ведете себя с другими людьми. Ваш внешний мир всегда отражает внутренний». Аристотель, возможно, величайший из философов, когда-либо живший на Земле, написал более двухсот тысяч лет назад, что конечная цель всякой человеческой деятельности — достижение счастья. Он пришел к выводу, что все наши поступки направлены на обретение счастья в любом его виде». Иногда такие действия завершаются успехом, иногда нас преследуют неудачи, но счастье – это именно та цель, к которой стремится каждый. Аристотель пришел к выводу, что каждый поступок человека представляет собой промежуточный шаг по направлению к счастью. Например, вы хотите найти хорошую работу. Для чего? Чтобы заработать больше денег. Для чего? Чтобы приобрести более уютный дом и хорошую машину – Для чего? Чтобы установить хорошие отношения с партнершей, партнером и создать семью. Для чего? Чтобы жить благополучной семейной жизнью. Для чего? Окончательный ответ – чтобы быть счастливым. Все, что делаете вы или кто-то другой, направлено на достижение счастья, каким бы вам оно ни представлялось и как бы успешно вы его не искали. Роль добродетели. Одним из величайших прозрений Аристотеля касательно счастья можно назвать сделанный им вывод. Только хороший человек может быть счастливым, и только добродетельный может быть хорошим. А это одно из важных наблюдений в истории развития человеческой мысли и опыта. «За долгие годы исследований в области философии и психологии я убедился, что только по-настоящему хорошие люди могут быть счастливы в отдельно взятый момент своей жизни» а за годы изучения качеств, без которых невозможно стать уверенным в себе, я обнаружил, что только мужчины и женщины, обладающие ясными положительными ценностями, способны развить непоколебимую уверенность в себе, позволяющую им эффективно справляться со всеми жизненными перипетиями. Самый быстрый способ обрести или восстановить утраченную уверенность абсолютно четко определить свои внутренние духовные принципы и убеждения и жить в соответствии с ними». Ключ к решению почти всех жизненных проблем – возвращение к изначальным общечеловеческим ценностям. Во многих отношениях все несчастья и стрессы вызваны тем, что человек избегает делать и говорить то, что является правильным, и он сам прекрасно знает об этом. Честность имеет важное значение. Единственное качество, необходимое для достижения успеха – это честность. Аристотель настаивал, что только жизнь, основанная на таких ценностях, как порядочность, мужество, великодушие, настойчивость и искренность, приведет человека к счастью и самореализации. Я привык рассматривать честность как одну из ключевых ценностей, равной всем остальным и в то же время стоящей отдельно от других. Но однажды один мудрый и богатый человек указал мне, что честность действительно является той добродетелью, которая гарантирует присутствие всех остальных добрых качеств. Честность представляет собой основополагающую ценность, на которой основаны все остальные общечеловеческие достоинства. Быть по-настоящему честным значит всегда жить и поступать в соответствии со своими идеалами. Если человек недостаточно честен, он с готовностью пойдет на компромисс и поступится и остальными ценностями при малейшем искушении. Определите собственные ценности. Семинары по стратегическому планированию, которые я провожу как для корпораций, так и для частных лиц, мы начинаем с того, что просим участников определить и разъяснить для себя собственные ценности. Вы должны сделать то же самое в рамках личного стратегического планирования. Каковы ваши основные ценности? Во что вы верите? За что выступаете? Чего вы не потерпите? Способность четко определить свои ценности можно назвать отправной точкой для развития характера, который привлекает других людей и неизбежно приводит к сытой, вольготной и беззаботной жизни. Если человек обладает прекрасным характером, основанным на прочных жизнеутверждающих ценностях, он становится по-настоящему добропорядочной личностью и в результате обязательно обретает душевный покой, счастье и независимость, что бы ни происходило вокруг. Организуйте свои ценности. Как только вы определились со своими ценностями, расставьте их в порядке приоритетности. Для начала выявите всего 3-5 основных ценностей, чтобы взять их за основу для формирования вашего характера и личности. Это те добродетели, которые вы считаете для себя наиболее важными. Порядок их расположения также чрезвычайно важен. Получившийся рейтинг ценностей во многом определяет, какой человек из вас получится и какой жизнью вы будете жить. Вся ваша деятельность является результатом осознанного выбора. Вам постоянно приходится решать, делать одно или другое. Эта способность выбирать отличает нас от всех других существ на планете. Каждое наше решение зиждется на личностных ценностях, имеющих значение в этот момент. Каждое действие зависит от того, какую ценность вы считаете наиболее важной именно сейчас. Действуйте в соответствии с личными ценностями. При выборе ценности более высокого порядка всегда имеют приоритет над ценностями более низкого порядка. Каждое действие, каждое принятое решение основывается на текущей доминирующей ценности. Вы можете делать только одну вещь за раз, и вам всегда приходится выбирать, какой она будет. Как быстрее всего определить собственные ценности? Все очень просто. Ваши ценности всегда отражаются в ваших действиях. Именно то, что вы делаете, а не то, что говорите, сообщает и вам, и всем остальным, что вы цените больше всего на свете. Особенно то, как вы действуете, когда вынуждены выбирать, раскрывает лучше всего ваши истинные ценности и убеждения о себе и об окружающем мире. Определяющий фактор личности. Как выбор личностных ценностей, так и их приоритетность имеют решающее значение для определения свойств личности и качества всей жизни. Например, два человека выявили свои ценности и выбрали из них одни и те же три основные, только порядок указали разный. Испытуемый А назвал своими главными ценностями в порядке убывания важности семью, здоровье и успешную карьеру. То есть он поставил семью выше своего здоровья, а здоровье выше карьеры – И если ему пришлось бы выбирать между семьей и карьерой, семья окажется на первом месте, а если между здоровьем и карьерой, в приоритете будет здоровье. Испытуемый Б выбрал те же самые ценности, но только расположил их в несколько ином порядке. На первом месте у него стояла карьера, на втором – семья, а на третьем – здоровье. Это означало, что испытуемый Б поставил бы свою карьеру выше благополучия своей семьи, если бы ему пришлось выбирать. Продвижение вверх по служебной лестнице для него более ценно, чем близкие и собственное здоровье. Большой вопрос. Теперь хочу задать вам несколько вопросов. Есть ли хоть какая-то разница между испытуемым А и испытуемым Б? Будет ли она незначительной или же очень большой? Вы бы предпочли дружить с испытуемым А или Б? Смогли бы вы отличить испытуемого А от испытуемого Б, если бы столкнулись с ними на каком-нибудь общественном мероприятии или деловой встрече? Ответ таков. Дело в том, что испытуемый Б, который выбрал успех в карьере в качестве своей главной ценности, будет кардинально отличаться от испытуемого А, который считает, что семья для него важнее всего. Порядок, семья, здоровье, карьера – это такой комплект ценностей, который обогащает жизнь. Человек, живущий в соответствии с добродетелями, расположенными именно в таком порядке приоритетности, будет намного счастливее, чем тот, кто ставит карьеру выше счастья близких и особенно ценит ее больше собственного здоровья. Вот почему вы должны тщательно выбирать как свои ценности, так и порядок их расположения. Ваши ценности и их приоритетность для вас определяют течение всей вашей жизни. Честность – это образ жизни. Зная ваши ценности, степень вашей откровенности перед самим собой можно измерить, исходя из того, насколько жестко вы их придерживаетесь. Ценность – это не то, чем можно поступиться, когда потребуют обстоятельства и когда это удобно. Либо она у вас есть, либо ее нет. Выбор ценностей и решение жить в соответствии с ними формирует характер и личность человека». На протяжении всей истории наиболее выдающиеся мужчины и женщины всегда обладали твердым характером. Они жили, следуя высоким благородным общечеловеческим идеалам. Их чтили и уважали за те добродетели, которые они отстаивали и которые считали основополагающими для себя. Одна из величайших проблем нашего общества сегодня – феномен ситуационных ценностей или ситуационной этики. Люди часто меняют свои представления о добре и зле в зависимости от ситуации или даже из-за мимолетного соблазна. Но самое худшее – они обманывают самих себя, считая, что являются людьми с характером, а на самом деле действуют, исходя из расчёта. Что вы делаете под давлением? Насколько тот или иной человек добродетелен, или же его идеал – ситуативные ценности – Это выясняется, когда люди говорят, что верят в одно, а поступают совершенно противоположным образом. Они утверждают, что стоят за правду и доверие, но лгут, когда им это удобно, или же оправдывают ложь другого человека. Личность характеризуется поступками, а не тем, что он или она говорит. Некоторых сбивают с толку собственные эмоции. Они убеждены, что если их намерения искренни, действия уже не имеют значения. Они считают, будто достаточно чего-то хотеть или на что-то надеяться, и это то же самое, как действительно делать предполагаемое. Но только то, как вы поступаете на самом деле, когда вынуждены выбирать, особенно под давлением, определяет, кто вы есть на самом деле. Для успеха и счастья жизненно важно быть безупречно честным со всеми своими знакомыми, друзьями и деловыми партнерами, с людьми, присутствующими как в личной, так и в профессиональной жизни. Ничто так быстро не обеспечит вам поддержку окружающих, как репутация честного, благопристойного, добропорядочного индивида с твердым характером. В то же время, ничто так быстро не разрушит жизнь и не испортит карьеру, как образ негодяя, которому нельзя доверять и на которого нельзя положиться. Будьте верны себе. Честность означает, что вы всегда остаетесь верны самому лучшему, что есть у вас. Как говорит Полоний в шекспировском Гамлете, Будь честен ты с самим собой, себе будь уверен, как ночь сменяет день, и будь уверен, тогда не сможешь быть ты лживым ни для кого другого на земле. Быть верным себе отправная точка для развития стойкого и твердого характера. Но прежде всего дайте себе слово оставаться честным с самим собой. Не обманывайте себя и не играйте в игры с собственным разумом. Не пытайтесь поверить в совершенно невозможные вещи. Не живите, надеясь неизвестно на что и моля неизвестно кого, чтобы все стало по-другому. Вы имеете дело с миром таким, каков он есть, а не таким, каким бы хотели его видеть. Всегда делай все возможное. На каждом продукте труда стоит подпись человека, который его создал. Быть верным себе означает всегда делать все возможное, какую бы ответственность вы на себя не взяли. Честность и порядочность человека выражаются в качестве и совершенстве работы, которую он выполняет в реальном мире. Вы можете сказать, из чего сделаны, оценив количество времени и интенсивность внимания, уделяемого выполнению наилучших из порученных вам возможных заданий. Не беритесь за дело, если не готовы сделать его на отлично. Честность подразумевает, что вы всегда правдивы, прямолинейны и искренни со всеми людьми, присутствующими в вашей жизни. По отношению к окружающим вы должны быть настолько же откровенным, как наедине с собой. Взаимодействуя с другими людьми, дома и на работе, руководствуйтесь принципами честности и открытости. Если вы спросите любого человека, честен ли он, почти каждый даст утвердительный ответ. И действительно, большинство людей не лгут, не обманывают, не воруют, ведут себя вполне благопристойно. Но быть по-настоящему честным значит быть откровенным со всеми окружающими. Другими словами, вы не только никогда не должны лгать, но и обязаны отказаться от жизни во лжи. Вы ни за что не останетесь в ситуации, которая вам не подходит, и в состоянии, которая подрывает ваш авторитет или делает вас несчастным. Вы никогда не поставите под угрозу свою главную добродетель, отказываясь высказать вслух то, что действительно думаете и чувствуете. Ваша высшая цель. Одна из отличительных черт по-настоящему честного человека – он ставит превыше всего собственное душевное спокойствие. Как только вы сделаете душевный покой своей главной жизненной целью, вы организуете свои остальные цели и действия вокруг него. Быть по-настоящему честным – значит не жертвовать своим душевным спокойствием ради чего-либо и кого-либо. В любой ситуации совершайте и говорите только то, что считаете правильным – Честность и порядочность означают, что вы прислушиваетесь к себе и доверяете своему внутреннему голосу. Вы доверяете своей интуиции и позволяете ей направлять вас по жизни, чтобы делать и говорить правильные вещи в нужное время. Когда вы встревожены или несчастны, спокойно посидите в одиночестве, ожидая совета, который непременно получите. Когда у вас появляется идея или представление о том, как нужно правильно поступить, тотчас же воплотите её в жизнь. Доверяйте своему высшему разуму. Это ключ к жизни в гармонии с самим собой и другими людьми. Целостность вашего разума. Американский философ и общественный деятель Ральф Уолдо Эмерсон написал в эссе Уверенность в себе: "Берегите свою честность как святыню". И далее В действительности нет ничего святого, кроме целостности вашего собственного разума. Правдивость является необходимым требованием для развития характера, а развитие характера является центральной целью вашей жизни. Аристотель сказал, цель образования – развить характер у молодых людей. Сегодня в Соединенных Штатах многие люди не воспитаны и не имеют четкого представления о том, что правильно, а что нет». Им внушили, что ценности относительны, а мораль вредна. Например, некоторым людям объясняли, что если им нравится воровать в магазинах, это также имеет право на существование, как и моральный принцип другого человека, который считает, что воровать неправильно. Но подобная относительность ценностей приводит нас в тупик. Она толкает нас к неудачам, разочарованию и несчастью. На самом деле ценности не являются относительными. Есть ценности, которые улучшают жизнь, и есть такие, которые разрушают ее. Если принцип добродетелен, жизнь в соответствии с ним улучшает качество существования и укрепляет отношения с другими людьми. Деструктивные принципы вредят отношениям и снижают качество жизни. Вы легко заметите разницу, потому что жизнь на основе положительной ценности помогает почувствовать себя счастливым, в то время как отрицательная ценность создает в душе лишь горечь и недовольство. Посмотрите правде в глаза. Жить честно означает принимать правду о себе и окружающем мире. Вы принимаете правду о своей работе и своих отношениях. Вы смотрите самому себе прямо в глаза и живете в соответствии со своими самыми сокровенными убеждениями. Вы не играете в игры с самим собой и не надеетесь понапрасну, что все когда-нибудь само собой и иначе, и мир по мановению волшебной палочки станет другим. Быть честным значит принимать факт, что ваш мир станет лучше только тогда, когда вы сами изменитесь к лучшему. Никто не придет и не переделает все за вас. Если вы желаете изменений, вам придется внести их самостоятельно. Быть честным значит признать простую истину. Ваш брак улучшится только тогда, когда вы сами станете идеальным супругом. Ваш бизнес достигнет процветания только тогда, когда вы превратитесь в грамотного менеджера или руководителя. Продажи вырастут, а клиенты потянутся к вам только тогда, когда вы научитесь быть лучшим продавцом. А ваша финансовая жизнь станет удовлетворительной, если вы проявите большую разумность и дисциплинированность в отношении денег. Принимайте людей такими, какие они есть. Но прежде всего быть честным значит принимать людей такими, какие они есть, не требуя от них стать такими, какими вы хотите их видеть. Не стоит идти по жизни, желая, надеясь и ожидая, что остальные изменятся в угоду вашим представлениям. Один из основных принципов человеческой жизни – люди за редким исключением не меняются. На самом деле, под давлением и в экстремальной ситуации люди не только не меняются, но и еще сильнее проявляют внутренние черты, которыми уже обладают. Если у человека сложный характер, то в стрессе он станет еще более невыносимым. Если ваш друг и коллега упрям и негибок, когда на него надавят, он станет еще более упрямым и ригидным. Если человек не совсем честен, когда он подвергнется влиянию извне или испытает искушение – превратиться в настоящего негодяя. Люди не меняются. Бизнес и конкуренция. Честность в нашей быстро меняющейся действительности также означает, что человек, придерживающийся принципов высокой морали, видит мир бизнеса и конкуренции таким, как он есть, а не таким, каким желает его видеть, особенно в том, что касается взрыва в сфере информационных технологий. Многие люди думают, что достаточно прилагать символические усилия, дабы идти в ногу со временем и пополнять багаж знаний в нужной области, совмещая его с развитием технологий в профессии. Но работать спустя рукава, делать что-то для вида, для галочки, неприемлемо для добропорядочного индивида. По-настоящему честный человек понимает, сегодня требуется бежать сломя голову, чтобы просто остаться на месте. По-настоящему добродетельная личность осознает – «Объем знаний удваивается в каждой области каждые 2-3 года, а это означает, что багаж знаний любого также должен расти в той же пропорции за такое же время». Джек Уэлч, бывший президент и генеральный директор компании General Electric, однажды сказал, «Если скорость изменений, происходящих за пределами вашей организации, превышает скорость изменений, происходящих внутри нее, то конец вашей компании не за горами». Этот принцип применим и к вам, как к личности. Если не учиться и не совершенствовать свои навыки постоянно, вы быстро рискуете устареть. Сколько вы стоите? Сегодня по всей стране людей увольняют или сокращают тысячами и даже сотнями тысяч ежегодно. Во многих случаях они сами виноваты, что позволили объему своих знаний и навыков снизиться до такой степени, что компании стало невыгодно держать таких работников у себя на окладе. Многие из них оказались не до конца честны сами с собой. Они не приобретали новые знания и не развивали навыки, чтобы повышать свою ценность для компаний, в которых они работали. Они надеялись, что кардинальные изменения, происходящие в национальной и международной экономике, не затронут их и в результате их уволили, когда рынок товаров и услуг обрушился. Среднестатистическому специалисту, белому воротничку или офисному служащему, требуется от 2 до 7 месяцев, чтобы найти другую работу, обычно с сокращением зарплаты от 14 до 40%. Некоторые сами уходят с высокооплачиваемой должности и больше никогда не зарабатывают таких денег. И если люди не станут постоянно пополнять багаж знаний и совершенствовать навыки, подобное повторится с ними снова. Сосредоточьтесь на увеличении ценности. Быть честным перед самим собой значит признать, что ваш доход полностью определяется способностью приносить пользу компании и ее клиентам при вашем посредничестве через организацию. Любой сотрудник должен приносить 3 доллара чистой прибыли на каждый доллар своей заработной платы или гонорара, который ему выплачивает компания-работодатель. Если вы прямо сейчас не приносите фирме доход в размере 3 доллара прибыли с каждого доллара из вашего оклада, или не обеспечиваете соразмерной экономии средств о чистой прибыли вашей компании, значит, занимаемая вами должность стоит в первых строчках для вывода на аутсорсинг сокращения или упразднения. Быть честным – значит принять этот факт и начать делать все возможное, чтобы сохранить и повысить свою ценность как сотрудника. Истинная честность подразумевает никогда не ожидать, что вы получите больше, чем вложили. Откажитесь от надежды захапать что-то даром, не играйте в азартные игры, не покупайте лотерейные билеты, что тоже в некотором смысле нечестно. Такое поведение – своего рода попытка получить незаслуженные, незаработанные деньги – По-настоящему честный человек никогда не станет забирать вознаграждение, не работая или стремиться разбогатеть быстро и легко. Сегодня в Соединенных Штатах миллионы людей хотят решить свои проблемы быстро. Если они являются сотрудниками или руководителями какой-нибудь компании, они желают найти другие, более хлебные места и как можно скорее. Они ищут короткие пути, но в результате всегда оказываются разочарованными и несчастными. Они надеются, что проблемы, которые создавались в течение многих месяцев и лет, решатся по мановению волшебной палочки или будут уничтожены серебряной пулей, помогающей против вампиров. Они нетерпеливы и хотят немедленных результатов. Но если вы честный человек, то станете сопротивляться искушению искать быстрые решения проблем, какой сфере вашей жизни они бы не принадлежали. Доверие – это клей. Отношения играют главную роль при строительстве счастливой, здоровой, благополучной жизни. А все отношения строятся на основе доверия. Доверие – это клей, который скрепляет связи между людьми. Вы можете иметь всевозможные проблемы и разногласия с другим человеком, но до тех пор, пока доверяете и уважаете друг друга, отношения могут продолжаться сколь угодно долго. Но если что-то когда-нибудь случится с доверием, связи между вами быстро разрушатся, как карточный домик. Все деловые отношения также основаны на доверии. Все связи, затрагивающие финансовые вопросы, держатся на честном слове заемщика и кредитора. Все взаимодействия с банкирами, поставщиками, клиентами, сотрудниками и остальными людьми, присутствующими в вашем финансовом мире, возможны благодаря важнейшему элементу, каким является доверие. Мужчины и женщины, придерживающиеся высоких моральных качеств, очень щепетильны насчет кредита доверия, которое они когда-то выдали другому человеку, и сохраняют его. Они тщательно выбирают людей для общения и неукоснительно выполняют все финансовые обязательства и договоренности. Они всегда держат свое слово, тщательно следят за своими банковскими делами, кредитными картами, счетами и суммами денег, которые задолжали кому-либо. История двух банкротств. Несколько лет назад два человека из двух разных отраслей, которых я хорошо знал, обанкротились из-за экономического спада. Но последствия их финансового краха оказались совершенно разными. Первый был скрупулезно внимателен ко всем своим счетам и финансам на протяжении всей карьеры. Он всегда выплачивал хотя бы минимальные суммы по платежным картам. Если у него когда-либо возникали финансовые проблемы, он шел к кредитору и вместе с ним пересчитывал размер платежей и проценты. А когда он обанкротился из-за масштабного и неожиданного разбившегося финансового дефолта, который он никак не мог контролировать, ему лишь пришлось обратиться в суд, отказаться от всех активов и остаться без гроша в кармане. Однако в течение следующей недели к нему приходили разные люди и предлагали наличные – денежные суды, офисные помещения, кредитные карты, жилье и машину – Один из бывших деловых партнеров, довольно состоятельный человек, отправил ему по почте пустой и уже подписанный чек с пометкой «Просто впишите необходимую сумму и дайте мне знать о ее размере чисто для учета». «Я полностью верю в вас». Банкротство почти не повлияло на образ его жизни, и даже все долги, лежавшие тяжким бременем у него на плечах, оказались полностью списаны. Второй бизнесмен столкнулся с совершенно другой ситуацией. Когда у него начались финансовые проблемы, он постоянно вводил в заблуждение и обманывал своих кредиторов, людей, которые ему доверяли. Он пренебрегал выплатой обещанных платежей, выписывал чеки, которые нельзя обналичить, не отвечал кредиторам, когда те звонили ему и в конце концов даже сменил номер телефона. Затем он переехал на другую квартиру и никому не сказал новый адрес. Он обманывал людей, которые одалживали ему деньги, и когда он обанкротился, никто не захотел иметь с ним дело. Теперь ему потребуются годы, чтобы оправиться от последствий финансового краха, если он вообще когда-нибудь восстановится. Ведь в настоящий момент этот человек даже не может получить кредитную карту, и ему приходится платить за все наличными. Ключ к успеху в продажах. В коммерции доверие – основа всех отношений. Клиент не станет ничего у вас покупать, пока не проникнется к вам доверием. Все лучшие продавцы тратят много времени на построение высококачественных доверительных отношений с клиентами, прежде чем предлагать им свои продукты или услуги. Ассоциация, которой я принадлежу, в прошлом году провела опрос клиентов стоимостью в 50 тысяч долларов. Поскольку большинство наших организаций, входящих в сеть, продают курсы обучения и пакеты консалтинговых услуг, «Нам хотелось выяснить, что заставляло покупателя приобретать продукцию именно у этой компании, а не у другой». Один из вопросов, который задавался покупателям, звучал так. «На что вы сильнее всего обращали внимание, принимая решение о покупке?» Более 80% респондентов заявили, что честность и порядочность продавца являлись для них самым важным фактором. На вопрос, что они подразумевают под честностью и порядочностью, клиенты ответили так – Подобный продавец ставит их интересы на первое место. Они верят, что тот отвечает за свои слова, честно описывает предлагаемый продукт, сделает все обещанное, а компания выполнит любые обязательства, взятые ею на себя. В ходе опроса выяснилось интересное обстоятельство. Качество продукта или услуги почти никогда не упоминались респондентами во время интервью. Когда клиентов спросили о потенциальных опасениях по поводу качества продукции, они ответили, что по их мнению большинство продуктов и услуг находится на определенном уровне, довольно схоже и соответствует предъявленным требованиям. А ключ к успешной продаже доверительное отношение к продавцу, которое через него распространялось и на всю компанию. Честность – основа характера. Истинная сущность характера, наиболее ярко демонстрирующая наивысшие моральные качества и доказывающая порядочность, правдивость. Если вы полностью честны с собой и другими людьми, на вас почти всегда будут смотреть как на человека, придерживающегося высоких этических принципов. В нашем обществе именно мужчинам и женщинам с благонравным характером предоставляются разнообразные возможности. Двери открыты для них, куда бы они ни постучались, Они знают людей, которые в случае чего готовы им помочь. Им выделяются деньги и другие ресурсы. Вот почему самые важные качества, которые вы должны привить своим детям – честность, порядочность, искренность и привычка быть последовательным во всем, что они делают или говорят. Родители и дети. У меня четверо детей. Я воспитывал их таким образом, чтобы они с ранних лет познали добродетель честности, о важности которой им неустанно твердили с молодых ногтей ежедневно. Сегодня все четверо являются ярыми поборниками правдивости и искренности. Они абсолютно честны всегда, везде, во всем и со всеми. Я могу задать им любой вопрос и буду уверен, что они скажут мне правду. Когда они взрослели, я дал каждому из них обещание. Я сказал – «У тебя никогда не возникнет неприятностей со мной, если ты будешь говорить только правду». И я сдержал свое слово. Когда кто-то из них делал что-то глупое, а так часто случается со всеми детьми, я выслушивал их истории, не осуждая и не критикуя, а затем спрашивал, «Ну и какой урок ты извлек из случившегося?» Вскоре они поняли, что всегда могут говорить мне правду, не боясь ни ругани, ни осуждения. Им это понравилось». Иногда они притворяются, но мне достаточно спросить их о истинном положении вещей, и они расскажут мне все как есть без утайки, какой бы тяжелой ни была ситуация. Я очень горжусь своими детьми. И это удивительно, насколько здорово складываются отношения между родителями и детьми, когда они абсолютно доверяют друг другу. Мужья и жены. То, что работает при общении родителей с детьми, еще сильнее укрепляет отношения между супругами. Одно из лучших определений любви, которое я когда-либо слышал, дано писательницей Айн Рент. Любовь – это реакция на ценности. Вы любите другого человека, потому что он или она олицетворяет те ценности, которые вы уважаете и которыми дорожите. То есть другой человек обладает качествами, которыми вы восхищаетесь. Короче говоря, вы любите другого человека именно за его характер. Все остальное со временем изменится или исчезнет, но характер останется. Искренность и честность между партнерами всегда требуют соблюдения верности и откровенности при общении. Если пара идеально складывается, муж и жена абсолютно доверяют друг другу и являются лучшими друзьями. Нет никого, с кем они предпочли бы поговорить по душам, рассказав всю правду, за исключением своей второй половинки. Характер, честность и порядочность являются основополагающими качествами любовных отношений и важнее всех остальных факторов. Универсальная максима. Есть один замечательный тест, который можно регулярно проходить самому, чтобы определить, является тот или иной поступок хорошим или плохим, правильным или неправильным. Он очень прост и вы можете использовать его на протяжении всей жизни. Тест основан на универсальной максиме немецкого философа Иммануила Канта, постулированной им более 200 лет назад. Примечание: Кант формулирует категорический императив, то есть безусловную норму, которую нельзя нарушать. Одна из его формулировок звучит следующим образом: Относись к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого не только как к средству, но и как к цели. Универсальная максима гласит следующее. Человек должен проживать свою жизнь так, как будто каждый его поступок становится универсальным законом. Другими словами, прежде чем вы примете какое-то решение или совершите какое-то действие, представьте, что все остальные люди поступят точно так же, как и вы. Представьте, что ваше решение станет законом для вас и всех остальных. Это и есть наиболее эффективный тест, чтобы определить правильность своих намерений. С его помощью можно провести истинную проверку любой ценности и поступка. Каким бы стало наше общество, если бы все жили и вели себя точно так же, как вы? Многие проблемы в нашем обществе исчезли бы сами собой, если бы этот тест регулярно применялся в дебатах по вопросам государственной и социальной политики. Правительства медленнее одобряли бы определенные нововведения, которые касаются преступности образования, социального обеспечения и бизнеса, если бы существовала вероятность, что все люди начнут именно так себя вести. Установите для себя высокие стандарты. Вот несколько вопросов, которые вы можете задавать себе регулярно. Сначала спросите себя, каким бы стал мир, если бы все в нем были такими же, как я? Представьте, если бы все в мире походили на вас, стал бы он лучше для жизни? Стало бы общество более счастливым, здоровым, процветающим и гармоничным? Или нет? Затем спросите себя, какой бы стала моя страна, если бы все граждане были бы такими же, как я? Как выглядело бы ваше государство, если бы все брали с вас пример? Если бы все поступали так, как вы, в своей повседневной жизни и на работе, стала бы ваша страна лучше? Или есть что-то такое, что можно было бы сделать по-другому? Третий вопрос, который можно задать себе. Какой бы стала моя компания, если бы все в ней были такими, как я? Оглянитесь вокруг, посмотрите на своих коллег и спросите себя. Стала бы наша фирма более процветающей и гармоничной, если бы все в ней выполняли работу так же, как я выполняю ее на протяжении трудового дня? Последний вопрос, который стоит задать себе, какой бы стала моя семья, если бы все в ней поступали, как я? Если бы все члены вашей семьи уподобились вам, стала бы она идеальной для жизни и воспитания детей? Ощущали бы все себя более счастливыми, успешными и удачливыми? Начали бы другие равняться на вас, восхищаться вами, захотели бы быть похожими на вас. Дело в том, что никто не ответит «да» на все эти вопросы. Каждый из нас является не до конца доделанным продуктом, и каждому из нас предстоит пройти долгий путь. Все мы имеем много возможностей для совершенствования. Качество мужества. При анализе результатов более трех тысяч исследований лидерства, проведенным Джеймсом Макферсоном в течение нескольких лет, был обнаружен один общий знаменатель. Речь идет о таком качестве, как мужество – смелость. Уинстон Черчилль однажды сказал, «Мужество справедливо считается главной из всех добродетелей, ибо от него зависят все остальные качества человека». Вы наверняка слышали высказывание, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Мир полон амбициозных людей, преследующих высокие и благородные цели, но очень немногие руководствуются в своих действиях мужеством, дисциплиной и силой воли, чтобы добиться желаемого. Вот наилучший способ развить у себя такое качество, как мужество. Каждый раз, когда вы ведете себя смело, то чувствуете себя сильнее и лучше. Ваша самооценка повышается, вы ощущаете себя более уверенным и компетентным, а в результате еще и счастливым. Напротив, каждый раз, когда вы пугаетесь и отступаете, ваша самооценка падает. Вы чувствуете себя более слабым и менее компетентным человеком. В такие моменты вы не любите и не уважаете себя. Делайте то, чего боитесь. Чтобы обрести власть над собой, вы должны идти по жизни в соответствии с самыми высокими этическими принципами, которые вам известны. Эти добродетели и ценности не только подкрепляют друг друга, но и мотивируют вас самих. Вы получаете немедленную отдачу в виде внутреннего удовлетворения каждый раз, когда заставляете себя делать то, что должны делать, даже когда к работе не лежит душа. Страх неудачи – самое большое препятствие на пути к успеху во взрослой жизни. Противоядие от него одно – развивать у себя смелость и не бояться действовать. Мужество настолько важно, что его необходимо усиливать и поддерживать с помощью специальных упражнений, как хорошую физическую форму. Лучший способ развить в себе мужество – встретиться лицом к лицу со своими страхами. Философ и политик Ральф Уолда Эмерсон писал «Делай то, чего боишься, и тогда страх уйдет». Когда вы так поступаете, то берете под контроль как свои эмоции, так и свою жизнь. Вы меняете свое отношение с нейтрального и негативного на позитивное и оптимистичное. «Делай то, чего боишься, и страх уйдет». Систематически практикуйте десенсибилизацию. Многие люди боятся выступать перед большой аудиторией, однако Всемирная Организация Тамада Интернешнл разработала мощный метод обучения публичным выступлениям, доступный даже для людей, которых сильно пугает мысль о том, чтобы встать и сказать что-нибудь перед другими. Речь идет о так называемом процессе систематической десенсибилизации – Вы можете использовать его во всех сферах жизни, чтобы уменьшить страх и укрепить мужество. Систематическая десенсибилизация – это психологический термин, который обозначает что-либо, что вы делаете снова и снова, пока занятие или объект не перестанет вас пугать. В Тамада Интернешнл каждый участник обязан вставать и выступать хотя бы в течение нескольких секунд на каждом собрании. После нескольких месяцев еженедельных встреч и выступлений люди, которые боялись говорить перед другими до такой степени, что не могли даже молиться про себя в телефонной будке, становятся настолько уверенными в своих ораторских способностях, что соревнуются за дополнительное время, отведенное на произнесение речи. «Говорите на людях». Я работал со многими руководителями, которые последовали моему совету и присоединились к Тамада Интернешнл или прошли курсы обучения в фонде Дейла Карнеги. Они утверждают, что в течение шести месяцев стали совершенно другими людьми. Из застенчивых еробких, скромно просиживавших в углу на всех встречах и презентациях, они превратились в спокойных, уверенных в себе, смелых и даже красноречивых при обращении с другими людьми. Их карьера также взлетела до небес. Когда вы не боитесь говорить публично, вы кажетесь умнее и компетентнее, чем человек, который молчит. Многие руководители, как мужчины, так и женщины, на собственном опыте убедились, что карьера идет в гору, доходы увеличиваются с каждым месяцем, а обязанности расширяются, когда они сталкиваются со своими страхами. То есть выступают при каждом удобном случае снова и снова, пока не начинают чувствовать себя достаточно уверенно. Развернись навстречу опасности. Зоологи, работающие в Национальном парке Серенгети в Африке, разработали простую методику, позволяющую определить, какое из животных в стаде является лидером. Когда хищник, лев или гепард приближается к стаду пасущихся животных, те улавливают идущий по ветру запах опасности и начинают удаляться в противоположном направлении. В это время и проявляется вожак стада. Им всегда оказывается животное, которое встает между хищником и стадом, в то время как все остальные пытаются убежать. Вожак, рискуя лишиться жизни в противоборстве с львом или гепардом, который приближается к стаду, тем не менее держится до последнего, чтобы выиграть время для других и дать им возможность убежать подальше. Лидер всегда смотрит страху в глаза. Это верно как для животных, так и для людей. Вы становитесь лидером в той степени, в какой заставляете себя разворачиваться лицом к опасности. Вы определяете те аспекты своей жизни, которые вызывают у вас страх и стресс, и вместо того, чтобы избегать их и надеяться, что они исчезнут, встречайте их смело и отважно. Все равно сделай это. Актер Глен Форд однажды сказал, «Если вы не будете делать то, чего боитесь, страх начнет управлять вашей жизнью». Страх становится вашим кукловодом, а вы его марионеткой. Если вы не справитесь с ним и не перережете нити, за которые он может дергать, страх заставит вас танцевать под его дудку как эмоционально, так и психологически. Если вы не избавитесь от него, он будет расти и расти, а в конечном итоге полностью завладеет вашим мышлением. Каждый раз, когда вы думаете о страшной ситуации или человеке, ваше сердце начнет биться быстрее, а желудок сжиматься. Вы не сможете хорошо спать по ночам. Страх повлияет на ваше здоровье, на ваше счастье, ваши отношения и взаимодействие с клиентами и коллегами. Со временем вы окажетесь настолько поглощены ситуациями, вызывающими страх, что не сможете думать ни о чем другом. Так жить нельзя. Взгляните страху в глаза. Единственный способ, который позволит вам справиться со страхом, противостоять ему. Вы должны встретиться с ним лицом к лицу и победить. Когда я был молодым человеком и столкнулся с ужасной ситуацией, мне попалась цитата из книги Марка Твена, которая навсегда изменила мое отношение к миру. В ней говорилось «Смелость – это сопротивление страху и контроль над страхом, а не отсутствие страха». Эти слова оказали на меня огромное влияние, я понял, что все мы многого боимся». Это нормально и естественно. На самом деле, чем вы умнее, тем больше у вас возможных страхов, тем вы более восприимчивы к миру и к вещам, которых нужно и можно бояться. Двигайтесь навстречу страху. Единственная разница между храбрецом и трусом заключается в том, что первый идет навстречу страху и справляется с ним, в то время как второй отворачивается и убегает. И вот вам мудрая истина. Когда вы сталкиваетесь со страхом и движетесь к нему, он уменьшается и становится крошечным. Он теряет свою власть над вами. Но если вы отступаете, страх становится все больше и больше и вскоре берет под контроль все ваши мысли и чувства. Когда вы постоянно разворачиваетесь в сторону опасности, делаете то, чего боитесь, встречаете страх лицом к лицу и смело шагаете ему навстречу, он лишается силы и перестает влиять на вас. И вскоре вы побеждаете страх и избавляетесь от его диктата над вами. Вы чувствуете, что можете контролировать себя. Качество, которое необходимо развивать, чтобы противостоять страхам, называется самодисциплиной. Удивительно, но когда вы смотрите в лицо своим страхам, действуете смело, даже когда вам этого не хочется, ситуация уже не кажется пугающей, и вы чувствуете себя потрясающе. У вас появляется осознание власти и контроля над своей жизнью. Прыгните, и сеть появится. Первая составляющая мужества – готовность двигаться к своей цели. То есть способность и готовность поставить перед собой цель, а затем сделать первый шаг для ее достижения. На протяжении 12 лет наш инструктор по предпринимательскому делу в Бэпсон колледже, профессор Роберт Ронштадт, выяснял причины успеха или неудачи выпускников бизнес-школы. Некоторые из них создали успешные предприятия, но большинство так и не сделали в жизни ничего стоящего. Ронштадт обнаружил, что построившие успешный бизнес выпускники обладали особым качеством. У них хватило смелости начать свое дело без каких-либо гарантий успеха. Они шли на риск, не страшась неудачи, в погоне за своей мечтой. Профессор назвал это «принципом коридора». Когда мы устремляемся к своей цели, насколько бы далекой она ни была, то как бы попадаем в коридор? По мере продвижения по обе стороны от нас открываются двери самых разнообразных возможностей. Но мы никогда бы их не увидели, если бы не пустились в путь по этому воображаемому коридору к своей цели. Большинство людей, преуспевающих в жизни, добиваются успеха в области, совершенно отличной от той, в которой начинали. Поскольку они всегда находятся в движении, они замечают возможности и шансы, о которых никогда бы не узнали, если бы дожидались благоприятной ситуации. Ведь дело в том, что она никогда и не станет благоприятной. Железное качество успеха. Вторая составляющая мужества – готовность терпеть. То есть решимость удержаться на завоеванном пространстве. Это необходимо, чтобы не сбиться с курса. Смело бросайте вызов любой неудаче и трудности. Самодисциплина — железное качество характера. Именно она позволяет вам перетерпеть неблагоприятные времена и дает силы, чтобы идти на риск, двигаться вперед даже перед лицом опасности и неопределенности. Именно самодисциплина и мужество, которое она развивает, делают вас сильным, что позволяет вам преодолевать любые препятствия, встречающиеся на пути. Различные типы смелости Существует несколько типов смелости, которые вы способны у себя развить. Все они помогут вам добиться такого успеха, которого вы только в состоянии достичь. Любому типу смелости можно обучиться путем практических упражнений. Мечтать по-крупному. Первый тип смелости – дерзость мечтать о великом и ставить перед собой грандиозные цели. Именно тут и буксует большинство людей – Сама мысль о необходимости поставить перед собой несколько великих, труднодостижимых, захватывающих, достойных целей настолько ошеломляет их, что они бросают задуманное еще до того, как начнут что-то делать. Но вы не такой. Сядьте и запишите все свои цели, представляя, что в этом мире для вас все возможно. И никогда не бойтесь мечтать о великом. Возьмите на себя обязательство. Второй тип смелости – готовность взять на себя большие обязательства и всем сердцем отдаться делу, которым решили заняться. Все успешные люди, как я выяснил на собственном опыте, живут на полную катушку. Они целиком погружены в свою жизнь и работу и ничего не делают наполовину. Даже когда нет никаких гарантий достичь успеха, они не боятся вкладывать всю душу в работу, которую выполняют. Если они терпят неудачу, то проигрывают по-крупному, Они перестраховываются, надеясь, что все получится хорошо. Выйдите из зоны комфорта. Третий тип смелости – готовность выйти из зоны комфорта. Вы должны найти в себе силы войти в зону дискомфорта, в которой вы почувствуете себя неловко, неуклюже и одиноко. Зона комфорта – один из величайших врагов, мешающих реализовать потенциал личности. Когда люди попадают в нее, они стараются остаться там как можно дольше. Часто вся их жизнь проходит мимо, пока они обустраивают и укрепляют ту небольшую колею, по которой катятся по жизни, демонстрируя посредственные результаты и среднюю производительность. Вам необходима смелость, чтобы постоянно двигаться к грандиозным целям и реализовывать свои амбиции. Будьте готовы столкнуться с неприятным дискомфортом, чтобы расти над собой каждый день. Займите прочную позицию. Четвертый тип смелости – решимость занять определенную позицию, особенно касательно собственных ценностей, взглядов и убеждений. Отстаивайте то, что считаете правильным. Заступайтесь за людей, которые придерживаются тех же самых принципов. Находите в себе силы твердо отстаивать самые высокие моральные принципы, которых вы придерживаетесь, а затем откажитесь от компромиссов в отношении себя и своего характера, возникающих только потому, что другие могут не одобрить вашего поступка. Имейте веру. Вам необходимо мужество, чтобы взяться за дело, слепо веря в нужность и важность задуманного предприятия без каких-либо гарантий успеха. Кто-то однажды сказал одну умную вещь – если для начала нужно преодолеть все препятствия, то ничего никогда не будет сделано. Смелые люди – это личности, у которых есть мечта и которые ставят перед собой цели, строят планы. Они делают первые шаги, не имея гарантии и уверенности в том, что их усилия приведут к успеху. Однако, если считать каждый сделанный шаг полезным опытом, а каждую неудачу ценным уроком, преподнесенным вам высшей силой, чтобы сделать вас сильнее и умнее, вы уже будете не совершать прыжок в неизвестное, а двигаться вперед, вере, что все получится. Примите как данность риск неудачи. Вам также потребуется мужество, чтобы рискнуть и в результате потерпеть неудачу. Смелость поможет пережить постоянные провалы, разочарования и временные поражения. Научитесь справляться с неудачами, понимая, что они представляют собой непременное условие успеха. Будьте стойкими, чтобы воспринимать фиаско как возможность начать все сначала более осознанно. Преодолевайте страх неудачи, делая снова и снова именно то, чего вы боитесь больше всего, сгибаясь под ударами судьбы, но не ломаясь, когда у вас что-то не получается». Чем грандиознее и желание цели, которую вы ставите перед собой, тем чаще вы станете спотыкаться и падать. Но до тех пор, пока у вас есть четкие устремления, терпение удачи, вы всегда будете падать в нужном направлении и поэтому продвигаться намного ближе к цели. Взгляните в лицо своим страхам. Вам нужно мужество, чтобы постоянно поворачиваться лицом к опасности. Определите все пугающие у вас ситуации, которые вызывают у вас стресс и беспокойство. Каким может оказаться наихудший возможный исход каждой из этих ситуаций? Примите его, если дело не выгорит. А затем постарайтесь устранить все потенциальные проблемы. Не позволяйте пугающей ситуации оставаться в вашей жизни, доминировать над вашими мыслями и эмоциями и сдерживать вас. Практикуйте мышление с нулевого уровня. Вам нужно мужество, чтобы постоянно практиковать мышление с нулевого уровня в своей жизни. Спросите себя, есть ли в моей жизни что-нибудь такое, что я бы никогда не начал делать, зная то, что я знаю сейчас, если бы мне пришлось взяться за это дело снова. В жизни каждого человека бывают ситуации, в которые люди ни за что бы не попали снова, зная то, что они знают сейчас, если бы им пришлось снова встать перед таким выбором. Если вы решите, что есть что-то такое, во что бы вы ни за что не ввязывались, то следует задать себе следующий вопрос. Как выбраться из этой ситуации и сколько времени это займет? Вы не обеспечите себе благополучную роскошную жизнь, пока существует то, чем вы никогда не стали бы заниматься, Выпади вам шанс вернуться в прошлое, дабы пересмотреть свой выбор. Вы должны сразу понимать, что имеете дело с ситуацией, из которой необходимо провести сеанс нулевого мышления. Она вызывает у вас большой стресс, она не выходит у вас из головы, не дает спать по ночам и постоянно всплывает во всех беседах. Вы всегда узнаете ее. Признайте свои ошибки. Вам нужно мужество, чтобы признать свою неправоту и ошибку, когда вы получаете новую информацию о некой ситуации. Удивительно, как много людей сами занижают свой потенциал, отказываясь признавать собственную неидеальность. Они упрямо не соглашаются с тем, что по прошествии времени идея, представляющаяся хорошей, вдруг на поверку оказывалась совершенно нереализуемой и никчемной. Не бойтесь сократить свои потери, не бойтесь признать свою неправоту и пойти на попятный. Не бойтесь отказаться от какого-то вида деятельности и заняться совершенно другим. Все это признак мужества, личной силы и эффективного мышления. Будьте готовы совершать ошибки. Вам также понадобится мужество, чтобы совершать ошибки и учиться на них. Все грамотные лидеры, принимая решения, постоянно совершают промахи, учатся на них, исправляют и продолжают работать. Успешные люди не обязательно все время принимают правильные решения, но всегда принимают их правильно. Совершая ошибку, они признают ее, извлекают из нее хорошие уроки и движутся дальше. Помните, вы научитесь преуспевать только терпя неудачи, спотыкаясь и падая. Чем больше провалов и ошибок, тем умнее вы станете и тем вероятнее, что в конечном итоге вы достигнете своих целей. Примите ответственность. Вам нужна смелость, чтобы полностью принять на себя ответственность за собственную жизнь, то есть за результаты своих поступков. Вам нужна смелость, чтобы не оправдываться и не защищаться, чтобы снова и снова повторять себе «я несу ответственность за свою жизнь». Когда что-то идет не так, фокусируйтесь на решении, а не на проблеме. Спросите себя, что делать дальше, каков следующий шаг, каким будет решение. Затем собирайтесь с силами и продолжайте работать, извлекая зерно истины из ситуации и отбрасывая плевелы. Будьте терпеливы. Вам необходимо то, что называется мужественным терпением. Это особый вид смелости, который потребуется уже после того, как вы начали двигаться к своей цели, но пока что еще не увидели никаких результатов. Удивительно, как много людей ломаются и идут на попятный на промежутке между стартом и получением дивидендов. Сомнения и страхи побеждают. Но вы не такой. Начав двигаться к своей цели, оставайтесь спокойным и уверенным, пока не увидите положительные результаты. Будьте терпеливы и настойчивы, чтобы не случилось в краткосрочной перспективе. Сохраняться дольше. Последняя форма смелости, которую вам необходимо выработать у себя, способность упорствовать дольше, чем кто-либо другой. Настойчивость – это качество, которое в конечном счете гарантирует успех. Готовность не посовать перед лицом любых невзгод станет вашим самым большим преимуществом. Она является единственным фактором, гарантирующим успех. «Отказываясь бросить и вы обязательно в конечном итоге добьетесь успеха. Как и в бейсболе, вы никогда не попадете на базу, если останетесь на месте. За 30 лет изучения успешных людей я снова и снова открывал для себя один факт. Ни один человек не был побежден, пока не принимал собственное поражение как свершившийся факт. Никто никогда не победит вас, кроме самого себя» приучив себя делать то, что должны делать, хотите вы этого или нет, и воспользовавшись своей внутренней силой, чтобы развить высокий уровень мужества и настойчивости, вы станете невероятно могущественным человеком. Вскоре вы почувствуете, что на свете нет ничего такого, чего вы не могли бы сделать. В конце концов, вы разовьетесь до такой степени, что станете совершенно неудержимым. В конечном счете вы сделали себя сами. Кто-то однажды сказал «Я человек, сделавший себя сам, но если бы мне пришлось начать все сначала, я бы привлек на помощь других людей». Мы делаем себя сами. У каждого найдется достаточно областей, в которых нужно совершенствоваться. Устанавливайте для себя более высокие стандарты, постоянно работайте над личностным развитием, стремитесь стать лучшим. Нельзя позволить себе быть полностью удовлетворенным на каком-либо жизненном этапе. Мы должны постоянно поднимать планку и превышать собственные достижения. Один из признаков превосходства талантливых людей над остальными – способность управлять собой. Если они работают в компании, то представляют рядом с собой своего босса, который наблюдает за ними и ставит оценку за эффективность каждую минуту в течение трудового дня. Или, ориентируясь только на себя, они устанавливают гораздо более высокие стандарты, чем кто-либо другой. Только 2% лучших людей в нашем обществе могут контролировать себя и управлять собой. Они ведут себя в течение всего дня так, будто все остальные неотрывно смотрят на них, даже если офис совершенно пуст. Реальная отдача. Когда вы устанавливаете себе высокую планку, ваша самооценка и самоуважение повышаются. Живя в соответствии с наивысшими ценностями и глубочайшими духовными убеждениями, вы чувствуете себя прекрасно. Оставаясь полностью честными перед другими и перед собой, вы перестаете компрометировать себя в отношениях с людьми. Вы искренне общаетесь со всеми, с кем живете и работаете, практикуете открытость и откровенность по отношению к себе и к другим. Чем честнее вы будете самим собой, тем больше появится у вас смелости и уверенности в себе. Вы станете более позитивным и воодушевленным человеком, полюбите и начнете ценить себя». Вы разовьете в себе огромную духовную силу. Чем дольше вы живете в соответствии с самыми высокими моральными идеалами, которые только вам известны, тем прекраснее становится ваш характер. В конце концов, вы достигнете такого уровня, когда вас будет абсолютно невозможно остановить. Практические упражнения. Первое. Определите для себя три наиболее важных ценности в личной и семейной жизни – Во что вы верите и о чем печетесь больше всего? Второе. Оставайтесь честным с собой и другими, не идите на компромиссы и сделки с совестью. В какой сфере жизни вы не совсем честны с кем-то другим? Третье. Будьте верны самому себе. Изучите все сферы своей жизни, в которых вы испытываете стресс, неудовлетворенность или чувствуете себя несчастным, и определите, не поставили ли вы под угрозу одну из своих ценностей. Четвертое. Какой стала бы ваша компания, если бы все в ней были такими, как вы? Что вы могли бы изменить прямо сейчас, чтобы сделать вашу компанию еще лучше? Пятое. Что бы вы сделали и как бы вы провели свое время, если бы сегодня узнали, что вам осталось жить всего шесть месяцев? Ответ на этот вопрос раскроет истинные ценности, которых вы придерживаетесь. Шестое. Люди не меняются. Поскольку это один из законов существования, какие изменения вы должны внести в жизнь и отношения дома и на работе с учетом этого факта? Седьмое. Будьте искренни во всем. Принимайте мир таким, какой он есть, а не таким, каким хотели бы его видеть. Оставайтесь честны самим собой.